п р о е к послесловия Иви Бу представляют. Лоис Макмастер Буджолт. Вся дырявая правда. Перевод Александр б а л а п ч е н к о в Каждый раз, когда зима оттаивала под наступлением весны, выбоины, оспинами покрывавшие улицы городка Путнам, штат а г а я выползали и з п о д льда. Как волны морей бились и края ледников Антарктики, так в миниатюре мягкое асфальтовое покрытие крошилось изнутри, расширяя зону разрушения вокруг этих кратеров от х л ю п ш л ё п а н и я колёс проезжающих грузовичков-пикапов. Так что никто не заметил новые дыры перед домом Пойнтера. Первым, кто обратил на неё внимание, был Уэлда л Симпсон, выруливавший на подъезд к своему собственному дому. «Эта дрянь запорола мне оба передних амортизатора», — жаловался он. Согнуло ровно пополам. Это обойдется мне в 128 баксов. Но люди с Милтон-стрит, терпение у которых вошло в привычку, безмолвно ждали, пока городские службы найдут время, чтобы уложить черную асфальтовую корку на их исцарапанную зимой улицу. Иногда это случалось уже в июле, а то и в августе, или даже следующей весной. А пока они ездили медленно, петляя и дергаясь в непредсказуемых маневрах, наводивших ужас на невинных велосипедистов. Пригнав свой автомобиль с новенькими амортизаторами из магазина по ремонту глушителей и тормозов, расположенному вверх по Сентер-стрит, ходили слухи, что Шурин Мэра был негласным партнером в этом предприятии, полностью повернувшим вспять взаимосвязь сохранения дорожных выбоин с чистотой ремонта автомобиля ради своего рода доморощенного бизнеса. Симпсон отправился осмотреть о с к о р б и в ш и й его дыру. «Чёрт!» — с уважением прошептал он. н г л у б о к о я Он уставился вниз в будто осязаемую черноту. Трудно было на глаз определить, насколько глубоко выбоина из-за маскировки, оставленной весенними дождями. Ровная маслянистая пленка лужи могла запросто скрыть под собой как двухдюймовые углубления, к о т о р о е едва ли стоит объезжать по разделительной полосе прямо навстречу приближающемуся Питер Билту, так и заглатывающие колеса пещеры, от которых сжимаются рессоры и, клацая зубами, подскакивает челюсть. Но в этой дыре не было воды, лишь бархатная темнота. Симпсон, удивленно подняв брови, обошел ее к р у г у буркнул. и вернулся к себе в гараж, чтобы продолжить настройку своей газонокосилки, работа с которой прерывалась уже дважды. Первый раз поездкой для приобретения новой свечи, а второй, чтобы раздобыть новые амортизаторы, потребность которых возникла во время выполнения задачи первой. Еще было недостаточно тепло, чтобы открылся сезон прикрылечных посиделок, когда все соседи выходили из своих домов будто цикады. в ы б и р а в ш и е с я из своих норок, чтобы засверкать на солнце и возобновить знакомства, отложенные прошлой осенью. Поэтому прошла почти неделя, прежде чем кто-то еще решил поближе взглянуть на дыру. За ночь до этого служба оповещения о приближении торнадо заставила самых впечатлительных весь вечер ежиться у своих стереоприемников, настроенных на погодные сводки единственной путнамской радиостанции WDIP. К их разочарованию в округе не было замечено ни одного реального завихрения воздушных масс. Но сильный ветер грубо обломал засохшие ветви с е р е б р ё н ы х клёнов перед домом Пойнтера, так что Билл Пойнтер этим утром занимался такой ерундой, что собирал обломки в огромный пластиковый мешок для мусора. Жителям запрещалось сжигать мусор, а городские мусорные бригады отказывались забирать какой-либо не по правилам упакованный мусор. Семифутовая ветка, чей ствол был испорчен черной гнилью, а веер поникших листьев мелькал то зеленью, то серебром под порывами бодрящего утреннего ветерка, наполовину лежала в сточной канаве. Когда Пойнтер нагнулся, чтобы подобрать и поломать ее на части, достаточно мелкий, чтобы поместиться в его мешок, с действительно здоровыми сучами этот фокус не проходил. И все же иногда ему удавалось обдурить мусорщиков, чтобы они их забрали. Он оборачивал мешок посередине какого-нибудь сука наподобие набедренной повязки. В поле его зрения попала черная клякса на мостовой. Он лениво проверил ее глубину концом ветки. Поначалу он подумал, что она должна быть наполнена мокрой грязью, поскольку ветка сразу встретила вязкое сопротивление, но с глубиной оно не увеличивалось. п о и н т е р проталкивал ветку до тех пор, пока проталкивать оказалось нечего, кроме зажатой в кулак листвы. Он потянул обратно, но листья оторвались и остались у него в руке. Он смотрел, как кончики ветвей исчезали во тьме с мягким засасывающим звуком. Озадаченный он скормил в дыру другую ветку и третью. Остановился, едва не сунув черноту свою руку. у ч т о делаешь, б и л спросил его сосед Гарольд Кригер, притормозивший в процессе своего занятия. Он тащил мешки со своим мусором к обочине, чтобы завтра их забрали. Похоже на чемпионы среди дыр, на которых можно и мост раздолбать. На ней у Симпсона на прошлой неделе перед н е амортизаторы ёкнулись. Эй, хоть сюда, глянь-ка. Довольно жуткая штука. Кригер шагнул через улицу, чтобы заглянуть вниз дыру. Ух ты! Начал было он. Но был вынужден отпрыгнуть с дороги, так как старый Бьюик, чей оригинальный цвет потемнел от пестрых пятен недоделанной обработки грунтовкой, чуть не задел его «Куда прешь, придурок?», – закричали Пойнтер и Криггер практически в унисон. В знак протеста злобно просигналил автомобильный гудок. Движение на Милтон-стрит вот уже 12 лет было односторонним, но до сих пор можно было, сидя на крылечке в летний день, отсчитывать где-то по одной машине в час, сопротивлявшихся потоку. Пойнтер уронил в дыру очередную палку. Заглянуть в черноту было нельзя, но можно было видеть, как предметы падали во тьму, все больше затеняясь и тускнея, пока не исчезали из виду где-то на глубине двух футов. — Ничего подобного раньше не видал, — заметил Пойнтер. Кригер в ответ рассудительно нахмурился. — Я тоже, скажем… Его глаза осветились угрюмым удовлетворением. — Спорим, я знаю, что это такое. Это карстовая трещина. Видел как-то одну такую в новостях, где-то во Флориде. Раскрылась посреди улицы, разломил тротуар и продолжал расти. Два дома просто ухнули прямо в нее. Чертовски впечатляющее зрелище. Что-то там насчет спада грунтовых вод. Ну и что они с этим делали? Не помню, да они вроде не сказали. Пойнтер нервно оглядел близлежащий поребрик и тротуар в поисках признаков появляющихся трещин. Не похоже, чтобы она росла. Кригер фыркнул. — Растет, ясное дело. Раньше я тут не было, а теперь есть. Должна была из чего-то вырасти. Пойнтер скорее в ужасе сморщил нос. — Похоже, это опасно. — Точно! — согласился Кригер. — Полагаю, мы должны ее обозначить чем-нибудь. — Это напоминает мне о временах, когда я был пацаном, — сказал Пойнтер. Ездил на Индиан Лейк летом. Люди использовали пустые бутылки из-под хлорокса, насаживали их вверх тормашками на палки. над затопленными бревнами, такими здоровыми, что выбивали срезные шпильки, что-то вроде общественной службы. Вероятно, помогли кое-кому из водных лыжников избежать кастрации. Такого коллективизма теперь не встретишь. — Ну, давай просто…» Кригер замаршировал на свою сторону улицы, притащил полный мешок мусора своей к у ч и и плюхнул его поверх дыры. — Вот и метка. — Не думаю, что его будет достаточно хорошо видно ночью, — возразил Пойнтер. Готов поспорить, что какой-нибудь болван просто вмажется в него и расшвыряет мусор до конца улицы. Кригер скривил губы, слегка обидевшись на столь неблагодарное признание его доброго поступка, но затем соглашаясь, вдохнул. з «Да, вероятно, ты прав». Он ухватил мешок за скрученную и перевязанную горловину и дернул. Тот не сдвинулся. Он потянул сильнее. «Мешок рвется». Предупредил его п о и н т е р когда черный полиэтилен стал истончаться и вытягиваться о предательски вступавший угол коробки из-под кукурузных хлопьев. Кригер торопливо прекратил тянуть. Мешок сдвинулся, еще немного углубившись. Со всех сторон он с п у ч и л с я вокруг краев дыры, словно пивное пузо, н а в и с ш е над д ремнем. Затем с ослышимым хлопком его всосало вниз. Несколько мгновений Пойнтер мог видеть, как виднелась белая завязка, затем все поглотила тьма. Дыра булькнула, и двое мужчин отскочили прочь. «Я позвоню властям», – объявил Пойнтер после длительной паузы. После очень неудовлетворительного разговора с городским департаментом благоустройства, все жалуются, что выбоины у них на улице расползлись аж до Китая, мистер Пойнтер. Мы займемся вашей по графику, уверяю вас. и столь же неудовлетворительного звонка в редакцию «Путным пост» и единственной городской газеты. «С выбоинами мы кончили!» – устало объяснил репортер. «Истратили на них две страницы с фотографиями в прошлом месяце». п о и н т е р вернулся к себе на передний двор. Его сосед Кригер, только что увильнувший от проезжавшей по улице машины, тащил по направлению к дыре чрезвычайно разбитый детский трехколесный велосипед «Би к у и л Яркие наклейки выцвели, регулируемого кресла давно не было, а переднее колесо было приплюснуто с одной стороны и стерто до половины втулки бесчисленными резкими торможениями так, чтобы гравий летел и попытками встать на козло. «Пытался сплавить его мусорщиком, чтобы забрали уже три недели», – запыхтел Кригер. «Они его не возьмут, сказали мне ждать весенней уборочной машины». Раз год власти высылали по городу грузовик и бригаду, что о б е щ а л а подобрать все, что угодно. Старые матрацы, горы разбитых древесных плит, оставшихся после последнего проекта перепланировки, старую мебель. Все подряд. Расписание и маршрут грузовика были плотными. Пойнтер не мог припомнить и годы, когда он сумел в этом поучаствовать. Грузовик приезжал скрытно и отбывал в тишине. И лишь несколько отважных душ из тех, кто за неделю вытаскивал свой хлам, превращавший их дворы в свалки, когда размокший под дождем гофрированный картон коробок медленно распадался и волокнистая набивка вытекала из разломных стульев на радость вьющим гнезда птицам, умудрялись его поймать. Они всегда напоминали об этом п о и н т е р у спустя две недели, как грузовик уехал. В то же время стоимость выброса одной упаковки мусора, независимо от того, насколько маленькая она была, на городской свалке непреклонно составляла 12,5$. Другим о л л а о в д р единственным известным способом избавления от громоздкого мусора было прокрасться под покровом ночи на парковку у супермаркета и впихнуть его в ящик для добровольных пожертвований. Сомнительная практика, которую Пойнтер с презрением отвергал. п о и н т е р с полным ужаса и изумлением смотрел, как Биг у и л скатился в дыру. Задний конец застрял, пока не отломался кусок асфальта, и они оба, обломок и игрушка, не исчезли. «А это… э безопасно?» «Не знаю», — радостно ответил Кригер. «Почему бы нет? Как еще можно заделать карстовую дыру, кроме как наполнять ее до тех пор, пока она не прекратит обваливаться?» Кажется, в этом была логика. Пойнтер вспомнил о кое-каких обрывках огромных ковров, п о к р ы в а в ш и й с я плесенью у дальней стенки у него в гараже. Соседские кошки превратили их в зону отдыха и порой, судя по резкому запаху, который они приобрели, в уборную. Свернутые вдоль, они могли бы влезть. На следующее утро дыра увеличилась до приблизительной ярда в диаметре. Несколько обеспокоенных соседей собрались посмотреть на нее. Вместо того, чтобы заполнять ее, сбрасываемые предметы, казалось, лишь увеличивали ее аппетиты. Том х и г и н с который, поменяв себе масло, тайком разбрызгивал отработанное по всей аллее, теперь сливал полный поддон. Тот медленно упал, на несколько секунд зависнув над уровнем мостовой на своеобразной веревке, перед тем, как исчезнуть. Херб Смит вытряхнул туда три галлона засохшей краски, просто развлекаясь, хотя легко мог упаковать ее в мешки вместе с обычным мусором. Джонни а п о н а затолкал дверную панель от Форда Маверик 1974 года выпуска, что уже 10 лет с т о я л а у него в гараже в ожидании, пока на ней выпрямят вмятины и заново покрасят. Машина, которой она принадлежала, уже давно превратилась в воспоминание. Эмили Людвиг, девятилетняя социопатка с индивидуальностью пираньи, которая своим писклявым нытьем могла прошибить шестидюймовый слой бетона, когда думала, что ее никто не видит, сказала своему младшему братцу, что эта дыра ведет в преисподнюю к дьяволу, и попыталась его туда спихнуть. Однако пять лет общения с Эмили научили его самозащите. Он пнул ее по голени и удрал. Услышав ее пронзительные вопли, которые были прекрасно слышны, по крайней мере, в двух городских кварталах, Пойнтер чуть не задохнулся от овладевшего им внезапного желания спихнуть в дыру саму Эмили. Некоторые Матроны Милтон-Стрит теперь стали расценивать дыру как угрозу безопасности. Луиза х а й н е с самая гиперактивная из них, была первой, кто позвонил в полицию. Однако им уже доводилось иметь с ней дело, и дежурный сержант просто намекнул, что, вероятно, она опять серьезно переборщила с дозировкой лития. Оскорбленная, она бросила трубку и повторно звонить отказалась. Позже одному из родителей удалось добиться своего, и днем приехала машина полицейского патруля. Свежевыбритый патрульный выбрался из машины и некоторое время смотрел на дыру. В это же время, 3.30 pm, появился Ник Бэйнс с полновесным матрацем, продавленным и выпотрошенным на уровне бедер, с торчащей из обивки проволокой пружин. Матрацу было 15 лет, а Ник весил почти 300 фунтов. Пришлось немного потолкать, однако матрац ушел вниз, сдирая и расширяя края дыры, чтобы освободить себе проход. Это карстовая трещина. Объяснил Ник, вероятно припомнив в п р и с у т с т в и и полицейского определенное распоряжение городских властей относительно свалки мусора. «Мы ее наполняем». Молодой полисмен почесал в затылке, сглотнул и по случаю сплюнул, чтобы скрыть свое изумление. Он уехал, но потом вернулся с нефтяной горелкой, круглой и черной, как бомба анархиста, увенчанной маленьким желтым языком пламени, который метался и дымился, и двумя деревянными козлами, выкрашенными в оранжевый цвет. Он расставил все это вокруг дыры. «Это все, что я могу сделать», — извинился он. «Бригада дорожного ремонта на этой неделе работает пока что на западной стороне». «Да, я знаю», — ответил Пойнтер.